Он объявил, что на лицо две трети членов Сената, следовательно, собрание правомочно и что оно открылось после восхода Солнца. Он попросил начальника императорской канцелярии принять это к сведению. В первую очередь было заслушано заявление бывшего министра финансов Квинта Педона, в котором он предлагал в дальнейшем не пользоваться для возведения построек особой машиной, изобретенной архитектором его величества Ацилием Авиоллой. Квинт Пидон мотивировал свое предложение. Будучи сам восхищен техническим совершенством этих машин, сберегающих труд десятков тысяч человеческих рук, он, с другой стороны, убедился на опыте, что эти машины вызывают в строительном деле опасную безработицу. Его Величество повелел выдать гениальному архитектору и инженеру награду, но запретил применение этих машин на императорском строительстве. Квинт-Пидон ходатайствует перед Сенатом о соответствующем заключении. Это дело не вызвало особого интереса. Кто-то сострил... что лучше бы вместо запрещения машин-авиолы ввести в законодательном порядке во всех общественных зданиях благодетельное изобретение инженера Сергия Араты, а именно центральное отопление. Предложение Пидона было принято без прений. Во время скучной процедуры голосования сенаторы непринужденно болтали между собой о законе против евреев. Наконец, дошло и до него. Консул прочел избранным отцам текст законопроекта Верховного Судьи Антистия, гласивший «Тот, кто из побуждений любострастия или с корыстной целью подвергнет кого-нибудь оскоплению, будь то свободный или раб, несет наказание, предусмотренное законом Корнелия о нанесении телесных увечий». Побуждающий к скоплению или способствующий ему несет тоже наказание. Затем консул стал опрашивать сенаторов каждого поодиночке в порядке древности их рода: Каково ваше мнение? Все знали, что Антистий для того и придал законопроекту столь общую форму, чтобы не выступать открыто против иудейской религии. разрешенной Конституцией. Но первый же из опрошенных республиканских сенаторов разоблачил подлинный смысл законопроекта, заявив, что он просил бы зачеркнуть слова «из побуждении любострастия или с корыстной целью» и, кроме того, уточнить понятие скоплении примерно такими словами «кого-нибудь подвергнет оскоплению», либо увечию или обрезанию детородного члена. Либеральная партия знала, что бессмысленно отклонять законопроект в целом. Их лидер предложил принять его в редакции его инициатора, однако рассматривать не как самостоятельный закон, а лишь как дополнение к законам о телесном увечье, как они изложены у Лабиона и Корнелия». из всех ораторов, наибольший интерес бесспорно вызвал царь Агриппа. С отъезда его сестры положение Агриппы в Риме стало весьма сложным. Правда, Тит, как и раньше, выделял его, относясь с особенной сердечностью, но избегал бывать с ним наедине и ничего не предпринимал, чтобы оградить от нападок общественного мнения, которые становились все яростнее». Со сцены, в стихах моралистов, в куплетах, распевавшихся на улицах и в кабачках, говорилось иногда остроумно иногда нет о его безнравственных отношениях с сестрой, его изысканном щегольстве, его пагубном влиянии на императора, и нужно было все светское самообладание гриппы, чтобы выдержать эти толки. Ему было холодно. и он не любил привлекать внимание такого рода, какое ему выпало сегодня на долю. Но он был хорошим опытным оратором, его гибкий голос без труда наполнял весь зал сената и сквозь глубокую тишину долетал до площади перед храмом.